На протяжении всей дороги до потенциального логова Хавкина я прилагала немыслимые усилия, дабы разобедить Катю не позориться понапрасну. Но она оставалась глуха к моим советам и продолжала стоять на своём. В конечном счёте я махнула рукой и замолчала, что однако не понравилось Кате. Очевидно, ей были не столь важны советы, сколько участие чужого человека в её личной жизни. Она обиженно затихла, не глядя больше в мою сторону. Так вполне же тишине мы и приехали к дому, на который указал Катин перст. Вот он, ткнула моя собеседница указательным пальцем на обычную девятиэтажку. Да в этом доме никак не меньше 200 квартир, вымученно проговорила я. Что же мне предстоит обойти их все, тогда хоть ты меня не сопровождай. А то будешь светиться за моей спиной в этом платье. Почему светиться? Я тоже похожу по квартирам. К тому же я видела, в каком подъезде ища с Матвей. Ты начнешь проверку с верхних этажей, а я с нижних. Подобная самоуверенность, с коей была произнесена последняя фраза, должна была быть наказуема. И в данную секунду у меня просто чесались руки всыпать хорошенько этой блаженной за столь святую наивность. К сожалению, позволить себе такое поведение я не имела никакого права, но с другой стороны, продолжать поиски Хавкина с недалекой бабёнкой за спиной не прильщало. Поэтому я согласилась с её идеей. Тогда поступаем следующим образом. Этажей в доме 9, значит, по 4 на каждую. А пятый достаётся той, которая первая опросит жителей из квартир на предыдущих этажах. Идёт? Согласна? полным энтузиазмом голосом ответила Катя.